Глава 8. В ожидании Альбрехта или хотя бы исчезнувшего Карла Антона прошелся по предоставленным мне апартаментам целый ряд помпезных залов, где можно разыгрывать пьесы античных авторов или Шекспиров, везде изыск, блеск, богатство и роскошь уверенной в себе власти. Хотя, признаться, это довольно умело заползает под шкуру, начинаешь чувствовать себя комфортнее, чем в суровом быту наших северных королевств. «Надо держаться», — напомнил я себе шепотом. «Помнишь, не вылезала из качалки? Тяжко было, зато потом...» В самом конце обыскала роскошнейшую ванную комнату. Не комнату, а зал с двумя бассейнами и пятью ваннами, начиная от одноместной, хотя и весьма просторной, и вплоть до сооружения человек на семь. Я прошелся по диагонали, рассматривая их хмыкая с презрением цивилизованного человека, который мыться не любит и вообще знает, что мыться вредно, Защитная пленка смывается, организм теряет защиту от бактерий. Из стены над каждой ванной торчат по две трубы. Даже не трубы, а произведения искусства. Длина шеи, драконы из серебра и золота, пасти распахнуты, готовые ударить струями воды. В глазах блестят крупные рубины. Каждая деталь выполнена с удивительным и никому не нужным в таком месте изяществом. В просторной комнате непонятного назначения послышались шаги. На пороге появился сэр Альбрехт, уже успевший сменить одежду согласно моде, по которой придворные меняют ее хотя бы пару раз в неделю. «Меня впустили», — сообщил он. Сказали, принц осматривает свои апартаменты. «Ну и как, принц?» «Быть принцем неплохо», — сообщил я. «Есть некоторые преимущества». «Какие?» «Скоро узнаете», — пообещал я. Он отшатнулся. «Что?» «Расту я», — сказала я зловещим голосом. «Растут и мои соратники». Был в наших краях один орел, своих маршалов королями поставил. Все норм. Его уже не стало, а они правили. Потом их дети, внуки, целые династии. Герой ушел, но дело его живет, вот что важно. Он указал кивком на роскошные ванны. Сэр Ричард, вы решили помыться? Что-то случилось? С чего бы я стал мыться? Спросил я оскорбленно. Водой грехи не смоешь. Тогда что? Я кивнул на краны. «Один для горячей, другой для холодной. Все остальное непонятно». «Сэр Ричард...» «Стена», — объяснил я. «Это же внешняя. Пусть толстая, массивная, но внутри не разместить котельную». Он в недоумении сдвинул плечами. «Что непонятного? Магия?» «Магия», — сказал я с безнадежной злостью. «Самый простой вопрос...» Сразу снимающие все вопросы. Чертова магия, что делает жизнь такой приятной и беззаботной. Даже над такой мелочью думать не надо. Знай, разрабатывай новые способы обольщения женщин. Да, согласился он. Способы больно изощренные. Зачем? Я сел на край ванны. Кончиками пальцев дотянулся до поверхности воды. Теплое и пахнет цветами из сада. А чем еще заняться? Как не гаси инициативность, она ищет выхода. Правда, большинство сдаются легко и с удовольствием. Когда-то у нас в такой же роскоши жили всякие там Людовики, а потом рассверепевший народ потащил их на эшафот вместе с Антуанеттами. Но у нас народ прозябал в нищете. А здесь хоть и не купается в богатстве, но и не прозябает. Ни голода, ни засухи, ничего. Я имею в виду ничего такого, что подтолкнуло бы работать больше, придумывать, искать способы защиты, а еще лучше нападения – потому все останется в таком виде, как есть. Ваше Величество, я к тому, объяснил я, что когда эти в прошлый раз вышли из пещер в дикий и разоренный мир, то лет за сто-двести полностью восстановили все, что было раньше. А раньше было, как вот сейчас, и пять тысяч лет без изменений. Сиди вот так, в теплой воде, все хорошо, даже вылезать не захочется. Он смотрел на меня пытливо. Это плохо? Я вздохнул. Герцог вас я тоже бьюсь лбом, как в стену. Представьте себе, что Маркус больше не будет прилетать и уничтожать жизнь на земле». «Представить легко», — ответил он с самодовольством победителя. «Мы молодцы». «И тогда», — сказала я мертвым голосом, — «жизнь будет продолжаться вот так тысячи и десятки тысяч лет, даже миллион, если Господь позволит такое непотребство и не сотрет народ, не оправдавший возложенные на него задачи». Всемирным потопом от упавшего в океан астероида или всемирным огнем, если тот бомбанет в материк и проломит кору ядра или хотя бы магмы. Он посмотрел на меня несколько странно. А какая возложена задача? Я огрызнулся. Откуда мне знать? Неисповедимы пути Господа. Но ясно вижу, лимит времени истекает. Уже созданный Господом астероиды-убийцы, уже поднесен запал к Солнцу, «Уже готовы вспыхнуть ближайшие звезды, что испепелят не только землю и ее окрестности, но и само солнце!» Он вздрогнул, зябко повел плечами. «У меня от ваших пророчеств мороз по коже. Прям видение страшного суда. Что за страшное видение? И как предотвратить, если час страшного суда близок?» Я сказал с болью. «Разбудить народ! Человек живет только тогда, когда страдает, борется, преодолевает». «А здесь все только существуют, потому нужно...» Я запнулся, подбирая точные слова, а он сказал холодным и четким голосом, словно несколько раз ударил молотом по наковальне. «Пора звать отца Дитриха», — я ответил с мукой. «Как же хреново делать то, что надо, а не то, что хочется. Но вы правы, герцог. На днях отправляюсь за отцом Дитрихом и армией священников». «Придется созвать изо всех королевств империи», — ответил он и уточнил деловито. От вашей, но можно и от империи Вильгельма Блистательного, его священники должны быть рады нести Слово Божие в дикие туземные страны. И вообще можно монахов мобилизовать. Здесь каждое герцогство – с наше королевство. Народу, как муравьё в запущенном огороде. «Священники дадут цель», – сказал я. «Даже не цель, а цель!» «И по-своему объяснят, что настал час не страданий, а испытаний, посланных Господом, что нас любит как отец детей» и в то же время отечески готовит к великим свершениям». Он покачал головой. «Народ будет бунтовать». «Разбунтуем», — отрезал я. «Как неразумных своих или как противника?» Я сказал жестко. «Если малой кровью избежим полной гибели, то какие мерехлюндизмы? Разве хирурги не вырезают опухоль, спасая жизнь?» Его лицо мрачнело. На меня посматривал с тревогой и сочувствием. «Не хотел бы я узреть видение», — произнес он которые Господь посылает вам. Но я с вами, сэр Ричард. Какими бы абсурдными ни казались ваши решения, но что-то зрите в мраке грядущих времен. А лучше видеть, чем жить закрытыми глазами. Император что-то сказал важное? Я покачал головой. Прервался под благовидным предлогом на размышлизмы. Чем-то поставили его в затруднительную позу. Я поднялся, повел плечами, разминая спину. «Надо пройтись хотя бы по залам. Теперь, когда император здесь, как народ к нам?» «Я пока не заметил», — обронил он. В его голосе прозвучало некоторое сомнение, словно не доверял самому себе, вышел со мной молча. Гвардейцы в коридоре тут же сдвинулись, закрывая спинами дверь в покое. На всем протяжении пути до лестницы с потолка падает мягкий рассеянный свет, хотя ни ламп, ни свечей. Широкий длинный туннель света, а там у лестницы, словно солнце, «Горит под сводом, и четверо неподвижных гвардейцев императора охраняют вход на его половину». Альбрахт сказал рядом. «Здесь магия не только в таких мелочах, как свет без свечей. На ней держится, если присмотреться, очень многое, даже, как вы говорите, зиждется. Мы до сих пор не знаем, сколь много, и что может рухнуть, если взять и запретить?» Я подумал, кивнул. «Вы правы, дорогой герцог». Гвардейцы встретили нас настороженными взглядами, всегда готовые к схватке, а когда мы пошли вниз по ступенькам, я долгое время чувствовал, как рассматривают нас со спины. Альбрехт сказал недовольно. «Да что вы меня все этим герцогством шпыняете? Я уже почти привык, только еще не понял, какой герцог». «Подберем титул покрасивше», – пообещал я, – «а магией у нас заниматься будет можно, с разрешением моего величества. в Переходной период» и в пределах, ежовых рамках, так сказать. — Каких именно? — Решим, — пообещал я. — Дело новое решать будем в каждом отдельном случае или отрасли. Сразу можно установить базовый принцип, что народ может делать без помощи магии, обязаны делать без всякой магии. Да-да, ручками-ручками проливая пот, ибо сказал Господь, в поте лица будете выращивать хлеб. На третьем этаже охраны уже нет, только неподвижные лакеи у стен. Рослые и статные, в левреях и париках, но все-таки чувствуется военная форма, сидела на их плечах совсем недавно. «Добывать хлеб», — уточнил Альбрехт. Он тоже заметил, судя по его виду, что здесь за лакей. Там записано «добывать». Ибо каменчик тоже зарабатывает на хлеб в поте лица, хоть и не выращивает его лично на своем поле. «Верно», — сказал я с одобрением. «Хотите в ректоры университета, сэр Альбрехт?» «Что вы так дергаетесь? Когда-то эта должность станет почетнее королевской». «Тьфу-тьфу! Это же мир рухнет!» «Рухнет, — согласился я, — но из руин встанет новый. Да что там встанет, поднимем, как бы ни упирался. В большом зале, что служит как бы холом народу маловато, только служащие и лакей носятся, как испуганные мыши. Придворные начнут подходить к обеду, а самые именитые — к вечеру».